Идея захватить замок в Тихарях и преподнести в качестве подарка своему князю пришла в голову Батасу Хе перед царем Сном. Отец как-то рассказывал, что во время набега в страну, откуда привозили драгоценный шёлк, он сумел с одним десятком нукеров на рассвете захватить маленькую крепость. Тогда он с помощью ножей забрался на стену и перебил охрану на воротах, поись чу остальные воины смогли занять её почти без востей. Зетый тот подвиг, что но получил в подарок табун кобылиц, а вскоры уж командовал тысячи, а вот ты решил закрепить успех предка Батаасуха, проявив преступную инициативу. Пока новгородцы спали, трое кочевников сумели незаметно прокрасться к воротам из-за таицы подносила мостиком. Когда проходила пересменка стражников, они прильнули к деревянной стене. Перед самым рассветом Самый крепкий из них присел на корточки, а второй забрался на его плечи. Выждав в удобный момент, ловкач перебрался через стену и попытался задушить охранника. Попытка закончилась неудачей, и теперь двое оставшихся в живых сыновей степи бежали к лагию русов под прикрытием дождя и стрел. Однако не все было так плохо. Прятавшись под мостком, степняки сумели каким-то образом в темноте разглядеть подрубленные стойки. Только за это можно было простить самовольство, Батасуха. Иначе при штурме огнеметный танк был бы угроблен. Этими новостями поделился со мной Пахом Ильич, вернувшись с военного совета от Александра. — Крепосу без потерь не взять. Слишком удачно черти поставили ее. Может, все же попробуешь огнем? Илья почесал бороду, ожидая моего согласия. — А что, князь, он сюда воевать пришел? — Да. Али смотреть, как мы за него всё сделаем. Да, как сказать? Я к опыти на штурм не захотел. Коньсу не 휘ители. Сказал, пусть на Новгородцы ворота разобьют. Да так уложную на противоположной стороне устроит. Они уж всё остальное это делают. А так, уговоришь. Пока Новгородцы подбегут к замёрзшей речке, спойтся на лёд, потом поднимут с навал, поставят лестницу, их три раза успеют убить. А если останутся целы, то сражаться с профессиональными войнами на стенах не смогут, это же ежу, понятно. Как такой Яков мог предложить, возмутился я. Мне это до душу не троги. Гаврила Алексеевич до сих пор спорит, только без толку всё это. Штурм на завтра после полудня, степняки помогут стрелами. Да как насчёт огня? Придумаем что-нибудь немцу сдаться предложим, иначе без крови никак. Снорк ко седлал своего коня, подхватил копьё с белой тряпкой в одну руку, а в вторую большой бутерброд и направился к воротам замка. За ним последовали парамон с внуком, держащий сзади. Троица миновала караульный костёр и полукруг из составленных плотною дрог-дрожки саней, являвшихся оградой лагеря, оставляя за спиной арбаболисту, снаряды из которой остудил былого рыцаря. Перед мостом всадник остановись. — В рог погудеть, что ли? Так инструмента нужного нету, — подумал Снорри и просто крикнул в сторону замка. — Эй, есть кто живой? Послание для воеводы. Перекинув через ворота тубус с грамотой, троица стала ждать ответа. Свей ел свой бутерброд, а Парамон с внуком грызли орехи, прихваченные в гостилицах. За жующими новгородцами наблюдали стражники, подслушивая, как еле разбирая буквы. Ульрих читает вслух ультимату. Помимо сдачи, замка предлагалось заплатить за каждого желающего отбыть домой к Нехте выкуп. — Ой, енот, где тело лазутчика, что с утра пролезть пытался? Ульрих скрутил грамоту, пытаясь засунуть ее в футляр, но получалось плохо. — Возле часовни у поленницы, — ответил стоявший рядом воин. Рыцарь хотел было спуститься по лесенке вниз, как что-то передернуло его. Удрих ещё раз посмотрел на новгородских парламентёрв. В голове его всплыли недавние события под Орешком, когда он сам пытался сообщить условия капитуляции. И снова наглый, жирущий какой-то лакомство русский сверкал золотой бляхой на солнце. Это не совпадение, это точно он. Значит, приезжай завтра. Ну-ну. Подвесь труп перед воротами. Это и будет ответ дикарям. Спустя 15 минут из-под навеса в ворот высунулась бревна с верёвкой, а вслед за этим вылетело тело. Повешенный кочевник раскачивался подобно маятнику, подвесил его гвардееонцев, почти вздивая его своими ногами промершуй землю. Готовчи, доски и трамплин распрядилса Пахом Ильич, в бинокль наблюдая за ходом переговоров. После этих слов обозники, подхватив топоры, с клиниями, вооружившись двуручной пилой, отправились в лес. Было б дело где-нибудь в Дерпте, аль в Варшаве, то разобрали б по бревнышку блистающие домишки. А так в Капурье, вроде бы, как у себя дома, безобразничать не гоже, да и лес нужен сырой. Спиленную елку освобождали от лап, бивали клини по всей длине и раскалывали на грубые доски, после чего лошадки отвозили готовые изделия, противоположный воротам синезамка. На выгородцы строили осадную башню. Когда каждый ополченец, чуть-чуть плотник, то сколотить грубый сарайчик в два человеческих роста не представляется сложным. На четыре гладких бревна, исполняющих роль полозов, устанавливается опорная рама. Расколтые пополам брёвна, сбитые крест-накрест, образуют ферму. Сверху бревеньчатый рамп поменьше. В итоге получается вытянутая усечённая пирамида, наверху которой могут разместиться четыре человека. С трёх сторон башня обшивается досками. Если зимой её полить водой, то поджечь конструкцию невероятно сложно. С трамплина выходило гораздо проще. Шесть толстых брёвен необходимо было подкатить к валу, зафиксировать, поверх положить настил, по которому под более острым углом могла вползти сама башня. Несколько ливонских арбалетчиков попытались помешать строительству, но потного из этого ничего не вышло. Замок лишился двух стрелков. Сборная отряд кочевников Батасуха так просидел весь день в засаде, ожидая вылазки неприятеля. Отвлекающий манёвр был готов. Деревянную башню вытащили на лёт реки и поставили в 100 шагах от вала. Подвести её непосредственно к стене не смог бы и расчёт силойчей. Толкать две тонны дерева на горку — занятие совсем бесперспективное. Осажденные кнехты посмеивались над русами и даже давали советы, аккуратно высовываясь в бойницы. «Облегчиться надо сначала, а уж потом тяжести таскать!» — раздавались голоса. Командиры ливонцев, напротив, молча поглядывали за приготовлениями, обдумывая возможные варианты. «Если осадную технику построили, значит... Ис план по её использованию. Возле северной башни, являющейся одновременно донжоном, откос не такой. И пологи, полил водичкой промёрзшую землю, через пару часов 20 человек смогут поставить штормовую башню в притык. Ночью Ульрих решился на вылазку. Снабдив 12 добровольцев горшками с горячей жидкой смолой, немцы разобрали тайный лаз под башней и, вооружив Шестерых стрелков с зажигательными стрелами стали ждать, когда серп луны закроет облаками. — Военот, запомни, главное — облить башню смолой. — Дай бог, одна стрела допадет в цель, и задача будет выполнена, — наставлял командир одворовольцев Ульрих. — Я добегу, господин. Можете не сомневаться, с сарацинами было в сто раз труднее. — Пусть так, по мне, более свирепых воинов, чем здесь, я не встречал. Ульрих задрал голову. Погода была на стороне орденцев. Пора. Кнехты стали спускаться в подземелье. Галерея выходила к реке, в сорока шагах от оставленной на ночь деревянной башни. Военот держал в одной руке пеньковую веревку. Как станет совсем темно, наблюдатель из замка потянет трос на себя. Это будет сигналом к началу вылазки. Начались томительные минуты ожидания. Господи! Как холодно, пробормотал Воинот, прижимая к своему телу стремительно остывающий горшок. Чуть не пропустил условный знак. Верёвка вылетела из ладони вперёд к храпльце. Леонсы и шустры, выбравшись из-под земли, рассредоточились и побежали к неким неохраняемым осадной башне. За десят шагов до цели остановились, бросок горшка и назад к спасительному лазу. Всё складывалось как нельзя удачно. Хрупкая керамика глопалась от удара. Смола текла по свеже сколотым доскам, обволакивая горячей смесью Новгородскую башню. Фрр-фрр в воздухе запели стрелы. Кнехты знали, что 6 чудинцев будут стрелять, не обратили на это внимания. А когда чужие стрелы стали втыкаться в снег совсем рядом, было поздно. Немцы уж ждали. Отряд военота полёк весь. Кочевники не зря ели свой хлеб. И с ледяными стрелками, правда, подставные цели добились обе страны. Щедро просмалённая башня вспыхнула подобно факелу, ярким пламенем освещая ночное небо. Со стороны русских раздался шум и крики разбоженного лагеря. Замки тоже зашевелились. Желающих посмотреть на светопредставление собралось немало. Люди выскочили на стены, радостно поздравляя друг дружку с такой удачей. А двенадцати храбрых акц иной своей жизни оградивших остальных от опасности, как-то позабыли. Прошитый вмяо стрелами военот был ещё жив, кое-как смог перевернуться на бок, посмотреть на творение своих рук и закрыл глаза. Сила оставляли воина. Все американцев спустя полчаса, подскакав к горящей башне, обошли её с двух сторон. Двое спрыгнули с коней под охраной остальных стали оттаскивать убитых ливонцев, не забывая подбирать целые стрелы. Свисав с занаги подвое тела неприятеля, отряд с визгом поспешил к лесу, волоча за собою на арканах скорбный груз. Утром 11 виселиц были выставлены на льду в качестве ответа за повешенного диверсанта. Защитники замка приуныли. Мало того, что новгородцы к полудню утоптали снег, так ещё выставили новую башню, поставив её рядышком с обугленными останками Перу. Так она оказалась еще выше прежней. А наверху сидел стрелок, сумевший сразить двух ротозеев, неосторожно прогуливающихся пустине. Где-то в это же время со стороны ворот появилось что-то странное. Проезд через мост перегородили наглухо закрытые сани, которые, закованная в броню лошадка, еле дотащила до места. В общем, штурма можно было ожидать с минуты на минуту. В час дня на Новгородцы под рёв рога и рокот барабана начали осаду замка. Две колонны, сверкая сталью доспехов, выдвинулись на исходные положения. Первая штурмовала север, вторая исток. Как только был наведён трамплин, к башне присоединились две оглобли в пригли четырёх коней и покатили по льду, потаив с разбега в забраться на вал. Дабы ничего не препятствовало, качением. Бревеньчатые полозья были обильно смазаны жиром и загнуты кверху, как на санных. Для этого специально выбрали кривые деревья. Лошаткам помогали два десятка из личной гвардии похода велича, защищённые железом с головы до пят. Сотни кочевников непрерывно посылали стрелы в сторону обороняющихся, не давая высунуть и носы из бойниц. Толкающих прикрывали щитоносцы, подняв ростовые щиты над головой. В самый последний момент в штурмовую башню приглашался молотобоец с кувалдой в руках. Когда техника подползет к стене, он вобьет клинья в землю, дабы строение не сползло вниз. Помимо этого были заготовлены и лестницы, кучкой сложенной недалеке. Все говорилось, что основной удар будет именно здесь. В то время, пока башня скользила к донжону замка, С огнемётного танка сбросили укрывавший его брезент. Под соплом вспыхнул огоньёк, и дуло высунулось из амбразуры лобовой брони. Длина моста почти 10 шин плюс 2 м перед воротами. Расстояние почти предельное для успешного применения огня. Но на войне принимают только два ответа на поставленную задачу. С норки подправил ствол и дождавшийся порыва попутного ветра Куртанул кран, освобождая горячую жидкость из стакана цилиндра. Поджжённый на пальму вылетел из сопла, попав точно по краю парапета, над которым возвышалась крыша укреплённых ворот. Следующая струя прошла всполосы. Зона обстрела заволокло чёрным дымом, сквозь который высовывались языки пламени. Дерево загорелось. Вскоре достояло с воротом. Последний пуск огня был уже на год Бронированная лошадка тронулась с места, освобождая проезд. Расстался ли кто же его в этом огненном аду, было не разобрать. Когда новгородцы подтаскивали бревна, чтобы подпереть подрубленный мостик, никто не препятствовал. Ни стрелы, ни камня, ни даже грубого слова не было в ответ. Видимо, знакомые с применением греческого огня при осаде Орешка вовремя подсуетились и сообщили своим товарищам. Как только танк отъехал с своего места, а мост был починен, по дороге, ведущей к воротам замка, стали подготавливать санки с тараном. Подгоревшие доски не выдержали удара тяжёлого бревна и рухнули, освобождаясь от железных петель. Теперь оставалось с помощью верёвок выдернуть таран до басс водить проезд либо дотолкать его внутрь. Но когда всё вокруг горит, Ни то, ни другое сделать невозможно. Удачно начавшаяся атака на воротах обернулась просто большим костром. Ливонцы даже не пытались стушить пожар. Защищавшие ворота кнехты соорудили небольшую баррикаду и отошли к часовне, где Ульрих собрал резервный отряд. Потери были незначительны. Два чудинца навсегда остались на своем посту, до да шестерым опалило бороды. Прат-рыцарь Карл отвечавший за оборону южной башни прислал на подмогу двух арбалетчиков и явился сам с тремя оруженосцами. С её стороны новгородцы не атаковали. А после потери ворот лучше держаться с крупным соединением. Взвесив обстановку, Ульрих обратился к Карлу: "Почти сотня со мной, пять десятков на стенах. Надо контратаковать". Рюциль лишь покачал головой, не соглашаясь с сменением командира. Как ты это сделаешь, спустя секунду поинтересовался Карл. Ворота в дымо, мы задохнёмся. Забудь про ворота. Через них ни мы, ни руссы пройти не смогут. Когда горелые брёвна рухнут, там будет завал. Мы поступим иначе. Захватим их штурмовую башню. Ульрих, ты в своём уме? Проще снова бросить горшки с смолой да запалить их к чёрту. Я-то в своём Русы, на этот раз поступили умнее. Доски блестят на солнце, значит, их полили водой. Карл, ты лучший мечник ордена. Когда на башню опустится мостик, запрыгни на него и освободи верхнюю площадку. У тебя получится. Ты только продержись там, а когда основные силы новгородцев подтянутся, их ждёт сюрприз.